Привет, любители истории. Я как-то устраивал голосование озвучивать ли ещё Лавкрафта или нет, и получилось так, что озвучивать. А в правом верхнем углу вы видите ещё одно озвученное произведение Лавкрафта, называется Храм. Сегодня рассказ называется Крысы в стенах. 16 июля 1923 года после окончания восстановительных работ я переехал в Эксгем-Прайри. Реставрация была грандиозным делом, так как от давно пустовавшего здания остались только полуразрушенные стены и провалившиеся перекрытия. Однако этот замок был колыбелью моих предков, и я не считался с расходами. Никто не жил здесь со времён ужасной и почти необъяснимой трагедии, произошедшей с семьёй Джеймса I, когда погибли сам хозяин, его пятеро детей и несколько слуг. Единственный оставшийся в живых член семьи, третий сын барона, мой непосредственный предок, вынужден был покинуть дом, спасаясь от страха и подозрений. После того, как третий сын барона был объявлен убийцей, Поместье было конфисковано короной. Он не пытался оправдаться или вернуть свою собственность. Объятый страхом большим, чем могут пробудить угрызения совести и закон, он горел одним желанием – никогда больше не видеть древнего замка. Так Уолтер де Лопер, 11-й барон Эксхэн, бежал в Виргинию. Там он стал родоначальником семейства, которое к началу следующего столетия было известно под фамилией Делапор. Экскэмпрайр оставалось необитаемым, затем было присоединено к землям семьи Норис. Здание пользовалось вниманием учёных, исследовавших его сложную архитектуру: готические башни на сакском или романском основании с ещё более древним фундаментом. Друидические или подлинной кимбрской кладки. Фундамент был очень своеобразным, и с одной стороны, он вплотную примыкал к высокой известняковой скале, с края которой бывший монастырь смотрел в пустынную долину в 3 милях к западу от деревни Анкестер. Насколько этот памятник ушедших столетий притягивал к себе архитекторов и археологов, настолько ненавидели его местные жители. Меннами зародилось ещё в те времена, когда здесь жили мои предки, и не остыло до сих пор, хотя здание уже окончательно обветшало и поросло мхом. Я едва не успел побыть в Ванкестере, как услышал, что происхожу из проклятого дома. А на этой неделе рабочие взорвали Эксгем-Прайри, и сейчас сравнивают с землёй развалины. Я всегда неплохо представлял себе генеалогическое дерево нашей семьи, Известен мне и тот факт, что мой американский предок уехал в колонии при весьма странных обстоятельствах. Однако с деталями я не был знаком, так как в семье сложилась традиция умолчания о прошлом, в отличие от наших соседей-плантаторов. Мы не хвастались предками-крестоносцами, героями средних веков или эпохи Возрождения». Все исторические бумаги семьи содержались в запечатанном конверте, который до Гражданской войны передавался отцом старшему сыну с наказом вскрыть после его смерти. Основания для гордости были добыты нашей семьёй уже в самой Америке, и Вергинские делопоэры всегда уважались в обществе, хотя слыли несколько замкнутыми и необщительными. После войны мы все переехали на север, откуда была родом моя мать. Я прожил там до старости и стал настоящим Янки. Ни я, ни мой отец не знали о содержимом семейного конверта. Я втянулся в массачусетский бизнес и потерял всякий интерес к тайнам, несомненно присутствующим в истории нашей семьи. Если бы я только подозревал, с чем они связаны, с какой радостью бросил бы я Экс Хэмп Райере, и лучше бы он остался летучим мышам с пауками. И за рос мхом. В 1904 году умер мой отец, не оставив никакого послания ни мне, ни моему единственному сыну Альфреду, которого я воспитывал сам без его матери. Именно этот мальчик изменил порядок передачи семейных традиций. Я мог поведать ему лишь несерьёзные догадки о нашей истории, но во время войны, когда он стал офицером авиации и служил в Англии, Он написал мне о некоторых интересных легендах, касающихся нашей семьи. Очевидно, у делопаэров было яркое и несколько зловещее прошлое, о котором мой сын узнал из рассказа своего друга Эдварда Нориса, капитана авиационного полка, его величество, чьи владения находились возле нашего фамильного замка в деревне Анкестер. Поверья местных крестьян были столь колоритные и невероятные, что по ним можно было писать романы. Конечно, сам Норрис не воспринимал их всерьёз, но они заинтересовали моего сына, и он написал их мне. Именно эти легенды пробудили во мне интерес к нашим заокеанским корням, и я решил приобрести и реставрировать живописный старинный замок, который капитан Норрис показал Альфреду и предложил выкупить у его дяди, тогдашнего владельца за очень незначительную сумму. В 1918 году я купил экс-хэмпрайри, но планы по его реставрации мне пришлось отложить, так как мой сын вернулся с войны инвалидом. Те 2 года, которые он прожил, я был настолько поглощён заботами о его здоровье, что даже передал партнёрам ведение своих дел. В 1921 году я остался один, без цели, без дела на пороге старости и решил занять оставшиеся годы восстановлением приобретённого дома. «В декабре я ездил в Анкистер и познакомился с капитаном Норрисом, приятным, полным молодым человеком, который был высокого мнения о моем сыне. Он помогал мне собирать предания и планы для восстановительных работ. Сам Экс Хэмпраери не произвел на меня особого впечатления, стоящая на краю пропасти скопище древних руин, покрытых лишайниками и грачинами гнездами, башней с голыми стенами, без полов и какой-либо отделки внутри». Но постепенно передо мной вырисовывался образ величественного здания, где жили мои предки 300 лет назад. Я начал нанимать рабочих для реставрации и тут столкнулся с давним страхом и ненавистью к крестьян-анкестора. Эти настроения касались как самого замка, так и всей древней семьи и были так сильны, что передавались даже рабочим нанятым на стороне. И они разбегались Сын рассказывал мне, что когда он был в Банкистере, его избегали только за то, что он Де Ла Поэр. Теперь я почувствовал нечто подобное на себе и долго убеждал крестьян, что почти ничем не связан с моими предками. Даже после этого продолжали они недолюбливать меня, и собирать их легенды я мог только через Нориса. Похоже, люди не могли мне простить, что я собираюсь восстановить ненавистный замок, который они воспринимали как логово злых духов и обратней. Анализируя собранные Норрисом предания и отчеты ученых, я пришел к выводу, что Экс Хампраери стоял на месте очень древнего храма друидической или додруидической эпохи. Мало кто сомневался, что здесь совершались самые жуткие обряды, которые, вероятно, потом влились в культ Кибилы, занесенные римлянами. По сохранившимся на подземной кладке надписям можно было прочитать: "Бог велик во те творе". Что свидетельствовало о культе Великой Матери, следовать которому безуспешно пытались запретить римским гражданам, как свидетельствуют раскопки Анкестербел лагерем 3-го августианского легиона. Там храм Кибелы процветал и был всегда полон почитателей, исполнявших бесчисленные обряды под руководством фригийского жреца. Легенда гласит, что крах старой религии не остановил оргии в замке, а жрецы перешли в новую веру, не изменив своего образа жизни. Тайные церемонии не прекратились, и после падения римского владычества некоторые из саксов восстановили разрушенный храм и, основав там центр некоего культа, которого боялись во всех англосакских государствах, придали ему сохранившийся до ныне облик. Около тысячного года нашей эры, Эксхэм, про эре упоминается в летописи как замок, окруженный огромным, не огороженным, так как народ боялся туда ходить садом, принадлежавший таинственному и могущественному монашескому ордену. Замок не был разрушен викингами, но после нормандского завоевания он, должно быть, пришел в упадок. В 13261 году Генрих III даровал замок моему предку Гильберту де Лапуэру, первому барону Эксхемскому. До этой поры репутация нашего рода была чиста, но потом что-то случилось. В летописи 1307 года упомянут один де Лапуэр, проклятый богом, а в народных преданиях замок, построенный на месте языческого капища, стал слуть зловещим и страшным местом. Эти предания вызывали суеверный страх, усиливающийся под гнётом множества недомолвок и мрачных намёков. Они представляют моих предков по рождению демонов, среди которых маркиз де Сад и Жил де Рет казались бы невинными детишками и приписывают им вину за случившееся на протяжении нескольких поколений исчезновения людей. Самыми отрицательными персонажами легенд были несомненно сами бароны и их прямые наследники. Если же какой владелец замка имел добропорядочный нрав, он неизменно умирал быстрой необъяснимой смертью и его заменял новый злодей. Казалось, у баронов Эксхем был свой внутрисемейный тёмный культ. Открытый даже не для всех членов семьи и руководимый старшим в роду. Строился он, по всей видимости, не столько на кровном родстве, сколько на общности, наклонности, ибо к нему принадлежали люди, вошедшие в семью со стороны. Например, леди Маргарет Тревер, жене Годфри II, сына пятого барона Эксхема, приписывали тайные убийства детей по все округе и зловещие истории о женщине, демоне до сих пор рассказывают. в приграничных с Суэсом районах. Упоминается в балладах, хотя и по другому поводу ужасная история леди Мэри де Лапуэр, вышедшей замуж за герцога Шрусфильда и вскоре после свадьбы убитой им и его матерью. Священник, которому они поведали тайную причину содеянного, благословил убийцы и отпустил им грехи. Подобные мифы, полные грубых предрассудков, меня задевали. Особенно было неприятно стойкое недоверие к моему роду. Однако я не мог не ассоциировать эти тёмные предания о моих предках с известным мне скандалом, касающимся моего ближайшего родственника, двоюродного брата Рондальфа де Лапуэра из Карфакса. Он воевал в Мексике, сблизился с неграми и стал их шаманом. Несколько меньше меня задевали туманные сплетни о воплях и стонах в пустой холодной долине под известняковой скалой, о запахе тлена, поднимающемся оттуда после весенних дождей, о попавшем под ногу лошади сера Джона Клея в белом предмете и о слуге, который сошёл с ума, заглянув однажды в подземелье старого замка. Это были банальные страшные сказки, а я в то время был убеждённым скептиком. Сложнее было отбросить рассказы о пропавших крестьянах хотя в середине века такое не было редкостью. Смерть могла быть расплатой за чрезмерное любопытство, а наколотые на пике головы несчастных выставлялись тут же на древних бастионах. Некоторые легенды были настолько необычны, что я пожалел, что в молодости не изучал сравнительную мифологию. Например, одно поверье объясняло обильные урожаи кормовых овощей В замковых садах тем, что они служили пищей летучим мышам-оборотням, которые каждую субботу слетались туда на шабаш. Но самым невероятным было предание о крысах. Однажды грязные получещи алчных паразитов лавины вырвались из замка, пожирая на своём пути кур, кошек, собак, поросят, овец. Их ярость утихла после того, как они загрызли и двоих крестьян. Произошло же это якобы через 3 месяца после упомянувшейся выше трагедии, унёсшей последних обитателей замка. Вот что было мне известно, когда я со старческим упрямством проводил реставрационные работы в доме моих предков. Ни в коем случае не стоит думать, что упомянутые ненаучные сказки определяли моё умонастроение. К тому же меня постоянно поддерживал капитан Норрис и учёные, помогавшие мне Через 2 года реставрация была завершена, огромные расходы полностью оправдались. Я с гордостью осматривал просторные комнаты, обитые дубовыми панелями стены, сводчатые потолки, стрельчатые окна и широкие лестницы. Все черты средневековья были тщательно сохранены. Современные детали естественно вписывались в старинные интерьеры. Дом моих предков был восстановлен И теперь я мечтал утвердить в округе добрую репутацию древнего рода, последним представителем которого я был. Я намеревался поселиться здесь и доказать всем, что Дела Пуэру, я возобновил подлинное написание нашей фамилии, совсем не присуще быть врагом рода человеческого. Моя жизнь обещала стать приятной ещё и потому, что, несмотря на средневековый облик Все интерьеры в Хэмпрае были совершенно новые, и мне не грозили ни паразиты, ни привидения. Итак, 16 июня 1923 года я переехал. А со мной в замке поселились семеро слуг и девять кошек, которых я очень люблю. Самого старшего кота, Миггермана, я привёз с собой из Массачусетса, а остальными обзавёлся, пока во время реставрации жил у капитана Нориса. 5 дней мы жили спокойно. Я занимался в основном классификацией сведений о нашей семье. Ко мне попали довольно подробные отчёты о последней здешней трагедии и бегстве Отера де Ла Пуэра, пропавшего во время пожара в Карфаксе. Выходило, что обвинения моего предка в убийствах всех спящих обитателей замка, кроме четверых доверенных слуг, не были лишены оснований. За 2 недели до случившегося он сделал какое-то потрясающее и изменившее его открытие, о котором он, если не считать отдельных намеков, не рассказал никому, кроме слуг, ставших его сообщниками и тоже бежавших. Однако эту преднамеренную резню, жертвами которой стали отец, три брата и две сестры, простили крестьяне и постарались не заметить судебной власти. Виновнику удалось ускользнуть в Виргинию безнаказанным, говорили, будто он избавил землю от некоего древнего проклятия. Что за открытие подтолкнуло его на столь ужасный поступок, я не могу даже предположить. Зловещие предания о своей семье Уолтера Де Лапуэра несомненно были известны с детства, так что вряд ли они могли повлиять на него столь неожиданно. Или он увидел какой-то жуткий древний обряд, нашёл некий страшный символ в самом замке или в окрестностях. В Англии его помнили за стеньчивым, тихим юношей, а в Вергинии Он производил впечатление человека угрюмого и осторожного, но никак не жестокого. В дневнике одного знатного путешественника Фрэнсиса Харли из Белвью он описан как образец чести, достоинства и такта. Первое предзнаменование тех естественных событий, случившихся позже, было отмечено 22 июля, но тогда оставлено почти без внимания. Случай был простой, ничтожный. Странно, что на него вообще обратили внимание. Ибо хотя я и поселился в древнем замке, мне чужда была мнительность вслуги. Я нанял людей разумных и трезвомыслящих, тем более что всё в замке, кроме каменных стен, было сделано заново. Я запомнил, что мой старый и флегматичный кот, чьи повадки были мне хорошо известны, оказался неестественно возбуждённым и беспокойным. Он нервно бегал из комнаты в комнату, и постоянно что-то внюхивал. Я понимаю, что звучит это предельно банально, как неизвестная собака в романе о привидениях, которая рычанием предупреждает хозяина о близости появления призрака, но забыть этого не могу. На следующий день ко мне в кабинет, расположенный на втором этаже, с арочными сводами, тёмными дубовыми панелями и трёхсворчатым готическим окном, Выходившим в пустынную долину под известсковой скалой, зашёл слуга и пожаловался, что все кошки в доме ведут себя беспокойно. Я тут же припомнил, как негерман крался вдоль западной стены и с крёпко когтями новые панели, покрывающие старую каменную кладку. Я ответил слуге, что должно быть, камни под панелями испускают запах, неуловимый для людей, но воздействующий на тонкое обоняние кошек. Я действительно так думал, и когда слуга предположил наличие мышей или крыс, я ответил, что их здесь не было триста лет, и что даже полевые мыши не могли бы сюда забраться. В тот же день я заехал к капитану Норрису, и он уверил меня, что было бы невероятно, если бы полевые мыши ни с того ни с сего вдруг устремились бы в каменный замок. Вечером, поговорив как обычно со слугой, я ушел в спальню западной башни, которую выбрал для себя». Из кабинета в неё вела старая каменная лестница и короткая галерея, отделанная заново. Сама спальня была круглая с высоким потолком, со стенами без деревянной обшивки, но задрапированным гобеленами, которые я сам выбрал в Лондоне. Впустив в комнату Ниггермана, я закрыл тяжёлую готическую дверь, разделся при свете электрической лампочки, имитирующей свечу, потом выключил свет и улёгся на кровать с пологом, а в ногах у меня поместился Ниггерман. Полок я не задернул и лежал, глядя в узкое окошко. В небе потухала заря, и ажурные узоры окна красиво проступали сквозь шторы. Должно быть, я заснул, потому что помню, что из приятного забытия меня вывело резкое движение вскочившего со своего места кота. Я увидел в тустом свете его силуэт. Голова вытянута вперёд, передние лапы чуть подогнуты, задние выпрямлены и напряжённы. Он не отрываясь смотрел куда-то в стену, западное окна. Сначала я не увидел там ничего особенного, но всё же моё внимание оказалось прикованым к той же точке. Приглядевшись, я понял, что кот волновался не напрасно. Мне показалось, что драпировки на стенах двигаются, но утверждать это не могу. В чём я могу поклясться, так это в том, что за ними я слышал тихую возню. Похожею на мышиную или крысиную. Через секунду кот прыгнул на один из гобеленов и сорвал его на пол, обнажив старую стену, на подновлённой штукатурке, которой не было никаких грызунов. Нигерман, раздирая костями гобелены, пытаясь время от времени просунуть лапу между стеной и дубовым полом, забегал вдоль стены. Он ничего не нашёл и неохотя вернулся ко мне на кровать. Я за всё это время не двинулся с места, но заснуть потом уже не мог. Утром я опросил всех слуг, но никто не заметил ничего странного, лишь кухарка вспомнила, что кошка, спавшая у неё в комнате на подоконнике, вдруг взвыла, разбудив её, а потом выскочила в открытую дверь и понеслась вниз по лестнице. Я подремал до обеда, а потом поехал к капитану Норису, который был заинтригован моим рассказом. Эти происшествия, сколь ни незначительные, столь и необычные, Будили его воображение, и он тут же припомнил некоторые местные мистические поверья. Основываясь на них, Норис дал мне крысиный яд и несколько мышеловок, и по приезду домой я послал слуг расставить их по замку. Заснул я рано, но вскоре пробудился от страшного сна. С большой высоты я смотрел в полуосвещённый грот, где по колено в грязи белобородый демон свинопас гонял каких-то полуистлевших, дряблых зверей, вид которых вызывал у меня неописуемое отвращение. Затем он остановился, кивнул кому-то головой. Тут же огромная стая крыс скатилась с края пропасти, чтобы пожрать и его, и зверей. Меня разбудили движения Нигермана, который, как обычно, спал у меня в ногах. Мне сразу стало ясно, почему он выгибает спину, шипит и, выпуская когти, царапает мне ноги. А та всюду слышалось, как по замку шныряют огромные голодные крысы. Заря потухла, и в темноте я не мог разглядеть, двигаются ли уже восстановленные драпировки. И поэтому поскорее включил свет. Как только лампочка зажглась, я увидел, что все гобелены колышутся таким образом, что их оригинальные узоры напоминают пляску смерти. Это движение вместе с ним и звуки прекратились в один момент. Вскочив с кровати, я схватил ручку от металлической грелки с углями, пошуровал ей за гавеленами и приподнял один из них. Там ничего не было, только отштукатуренная стена, даже кот перестал нервничать. Я осмотрел поставленную в моей спальне мышеловку. Все ходы захлопнулись, но мышеловка была пуста. Даже клочка шерсти не осталась. О том, чтобы снова лечь спать, не могло быть и речи, поэтому я, взяв свечу... пошёл с котом по галерее к лестнице, спускающейся в мой кабинет. Но едва мы дошли до каменных ступеней, как не герман ринулся вперёд и исчез. Когда я сам сошёл в кабинет, то сразу же услышал звуки, которые невозможно с чем-либо спутать. Дубовые панели кишили крысами, а не герман метался с яростью охотника, теряющего добычу. Я зажёг свет, но на этот раз шум не прекратился. Крысы продолжали свои игрища топая с такой силой, что я мог определить общее направление их движения. Происходила грандиозная миграция этих животных откуда-то сверху в подвал или ещё глубже. Я услышал шаги в коридоре, распахнулась дверь и появились двое слуг. Оказалось, что и все остальные кошки вдруг начали шипеть и выгибать спины, а потом унеслись вниз по лестнице и сейчас мяукали и скреблись у двери в подземелье. Я спросил, не слышали ли слуги крыс, но они ответили отрицательно. Я хотел было обратить их внимание на шорохи, но тут заметил, что они прекратились. Сопровождаемый слугами, я спустился к двери в подземелье, но кошки уже разбежались. Я решил обследовать подземелье позже, а пока только осмотрел ношеловки. Все они сработали, но никто не попался. До утра я сидел, задумавшись в кабинете, отмечая, что звуки слышали только кошки и я, и вспоминая все известные мне подробности легенд о замке. До полудня я проспал в библиотеке в мягком кресле, которое поставил там в ущерб средневековым интерьерам, а потом позвонил капитану Норрису с тем, чтобы он приехал и помог обследовать подземелья. Мы не нашли ничего примечательного, разве что нас взволновал тот факт, что подземный склеп был, по-видимому, построен руками римлян. Низкие арки и массивные столбы были подлинно римскими, не то что грубые сакские постройки, гармоничными и стройными, напоминавшими об эпохе Цезарей. На стенах было множество описанных археологами надписей, например, «Влад Врем против Понтифик Атис». При упоминании об Атисе я вздрогнул, вспомнив, что читал у Катула о жутких обрядах в честь этого восточного божества. культ божества был смешан с почитанием Кибелы. При свете фонарей мы с Норисом без особого успеха попытались разобрать полустёршиеся рисунки на прямоугольных каменных блоках, служивших алтарями. Мы вспомнили, что один из рисунков с солнцем с лучами датировался учёными доримским периодом, значит, алтари были взяты римскими жрецами из более древнего храма коренных жителей, стоявшего на этом месте. На одном из алтарей меня привлекли коричневые пятна. Состояние же поверхности самого большого из них указывало, что на нём разводили огонь. Там, вероятно, сжигали жертвы. В этом склепе у дверей которого скреблись кошки, мы с Норисом решили провести ночь. Слуги снесли вниз диваны, и им было приказано не обращать внимания на ночную беготню кошек. Нигерна мы взяли с собой, полагаясь на его чутьё. Мы закрыли тяжёлую сработанную по средневековью дубовую дверь, зажгли фонари и стали ждать. Змеле было очень глубоким, его фундамент, вероятно, уходил даже вглубь известняковой скалы, нависавшей над пустой долиной. И я не сомневался, что неизвестно откуда взявшиеся крысы стремились именно туда, хотя я не мог понять зачем. Пока мы лежали в ожидании, я изредка забывался неглубоким сном, от которого меня пробуждали нервные движения кота. Мой сон был нездоровым, и походил на тот, который мне привиделся предыдущей ночью. Снова тёмный грос, и напас жутким погряшам в грязи стадом, но сейчас все детали сна словно приблизились, были видны отчётливее. Я разглядел расплывчатые черты одного из животных и пробудился с таким криком, что не Герман прыгнул в сторону, а бодрствувший капитан Норис громко рассмеялся. Зная он причину моего крика, он бы воздержался от смеха, но я почти ничего не запомнил из своего кошмарного сна. Страх иногда поражает память весьма кстате. Когда все началось, Норрис и разбудил меня, предлагая прислушаться к кошкам. Из-за закрытой двери доносилось душераздирающее мяуканье и скрежет когтей, а Нигерман, не обращая внимания на сородичей снаружи, носился вдоль голых стен. Я, так как происходило нечто аномальное, необъяснимое, почувствовал острый страх. Крысы, если только у меня и кошек не развились галлюцинации, шурша, соскальзывали вниз, внутри римских стен... которые я считал сделанными из монолитных известняковых блоков. Но даже если это было так, если там были живые существа, то почему Норис их не слышит? Почему она обращает всё своё внимание на Ниггермана и кошек снаружи и не догадывается, чем вызвано их поведение? К тому времени, как я по возможности спокойно и логично сумел рассказать Норису, что я, казалось, слышал шум стихий Он удалился в нишу, вглубь, ниже всех возможных погребов, и как будто вся скала под нами заполнилась рыскающими крысами. Норис не проявил скептицизма, наоборот, он выслушал меня внимательно. Он жестом показал мне, что и кошки за дверью стихли, как будто потеряли след крыс. Однако ниггерман вновь разбушевался и теперь бешено царапал основание алтаря в центре склепа. Происходило нечто невероятное. Я видел, что капитан Норрис, человек материалистически мыслящий, куда более молодой и здоровый, чем я, тоже был не на шутку встревожен, хотя быть может и потому, что всю жизнь слушал местные легенды. Мы заворожённо смотрели на кота, который постепенно успокаиваясь, всё ещё бегал вокруг алтаря. Норрис перенёс фонарь поближе к алтарю, опустился на колени и стал соскребать старые лишайники, чтобы лучше осмотреть то место, где его тяжёлая плита сходилась с полом. Он ничего не нашёл и уже хотел подняться, когда я заметил одно простое обстоятельство. застывшая еле задрожать. Он ничего не нашёл и уже хотел подняться, когда я заметил одно простое обстоятельство, заставившее меня задрожать, хотя оно только подтвердило уже оформившееся подозрение. Я сказал о нём Норису, и некоторое время мы напряжённо наблюдали простой и неоспоримый феномен. Пламя фонаря, поставленного около алтаря, заметно отклонялось, как бывает при сквозняке в сторону. Струя воздуха, несомненно, исходила из щели между полом и алтарём. Остаток ночи мы провели в хорошо освещённом кабинете, нервно обсуждая дальнейшие действия. Одно только открытие, что под древнейшей римской кладкой существует ещё одно глубочайшее подземелье, пока не обнаруженное никем из работавших здесь 300 лет археологов, Было бы достаточно, чтобы взволноват человека, а тут ещё зловещие легенды, окружавшие замок. Возбуждённое сознание подсказывало два выхода: от греха подальше покинуть замок навсегда или, набравшись смелости, решиться на приключение и произвести вскрытие пола в подземелье. К утру мы решили на компромисс: поехать в Лондон, набрать группу профессиональных учёных-археологов и с их помощью раскрыть тайну. Кстати, прежде чем покинуть подземелье, мы безуспешно пытались сдвинуть с места алтарь, который несомненно был дверью в пугающую неизвестность, а теперь разобраться во всём мы хотели предоставить более подготовленным людям. Мы долгое время провели в Лондоне, договариваясь с видти учёными, неоспоримо авторитетными людьми, на которых можно было положиться, и в том случае, если в ходе дальнейших исследований всплывут какие-либо семейные тайны. посмотрев наши факты догадки и легенды, они не только не стали высмеивать нас, но напротив, проявили искренний интерес и сочувствие. Нет необходимости упоминать все имена, но могу назвать, например, сэра Уильяма Бринтона, прославившегося раскопками Троды. Когда наконец тронулся поезд, увозивший всю нашу группу в Ванкестер, я вдруг почувствовал, что стою на пороге ужасных открытий. Возможно, так на меня подействовала совпавшая с началом экспедиции смерть нашего президента за океаном и общая атмосфера траура среди живших в Англии американцев. Вечером 7 августа мы прибыли в Экс-Хэмпреере и узнали, что в наше отсутствие ничего необычного не произошло. Кошки были совершенно спокойны, и ни одна мышеловка не сработала. К исследованию мы собирались приступить на следующий день, а пока я разместил гостей по комнатам. Сам я остался в своей спальне в башне, как всегда, с Ниггерманом, Заснул я быстро, на меня сразу захватили кошмары. Мне снилось римское празднество, на котором в центре внимания находилось закрытое блюдо, хранящее нечто страшное. Потом опять вернулся проклятый постук с грязным стадом в полуосвещённом гроте. Однако встал я поздно, уже наступил день, и всё было мирно. Крысы настоящие или мнимые меня не потревожили, ни Герман ещё крепко спал. Спустившись вниз, я увидел, что во всём доме царит спокойствие. Один из исследователей Торнтон довольно нелепо попытался объяснить установившееся покой тем, что определённые силы уже показали мне то, что я должен был увидеть. К 11 часам утра всё было готово к работе, и, вооружившись мощными электрическими фонарями и специальным инструментом, мы сошли в подземелье и закрыли за собой дверь. Ни Германа, учёные, полагаясь на его чутьё, решили взять с собой на случай встречи с крысами. Мы бегло осмотрели римские надписи и украшения алтаря, так как трое из ученых их уже видели, а все пятеро читали их описание. Все внимание было обращено на центральный алтарь, и уже через час сэр Уильям Бринтон налег на использовавшийся в качестве рычаголом, и плита отклонилась назад. И «Если бы мы не были подготовлены, то открывшееся жуткое зрелище привело бы нас в ужас». В низ квадратный люк в каменном полу мы увидели лестницу с истёртыми ступенями, усыпанную человеческими костями. Позы сохранившихся скелетов выражали панику и ужас. Многие были изъедены грузнами, а черепа указывали на явный диатизм или обезьяноподобие их прежних обладателей. Вниз от страшных ступеней уходил тоннель, похоже выбитый в скале и пропускающий поток воздуха. Это не было мгновенным колебанием воздуха, как, например, при захлопывании люка, но постоянным, свежим дуновением. Несколько помедлив, мы с содроганием принялись расчищать проход. Именно в этот момент сер Уильям, осмотрев каменные стены, сказал, что тоннель, судя по направлению стёсов, был пробит снизу. Теперь я должен собраться и особо тщательно подбирать слова. Спустившись на несколько ступенек, мы увидели впереди свет не мистический фосфорицирующий, а нормальный дневной свет, который не мог проникать откуда-либо, кроме как через неизвестное отверстие в известняковый скален, на который стоял замок. В том, что эти отверстия не были найдены ранее, нет ничего удивительного. Долина совершенно необитаема, а скала, нависающая над ней под углом, столь высока, что осмотреть её всю под силу только альпинисту. Ещё через несколько шагов у нас перехватило дыхание от нового кошмара, и перехватило дыхание в прямом смысле слова, так как Торрентон упал в обморок на руки застывшего без движения соседа, Норрис, полное лицо которого вдруг побледнело и обрюзгло, дико закричал, а я, кажется, захрипел и закрыл глаза. Тот, кто стоял за мной, безжизненным голосом простонал, о боже. Из семи мужчин только сэр Уильям Бринтон сохранил самообладание. Хотя шёл во главе группы и должен был увидеть этот от первым. Это был полуосвещённый грот гигантских размеров, в котором я разглядел могильники, сложенные в круг валуны, римское строение с низким куполом, разрушенный сакский жертвенник, раннеанглийскую деревянную постройку, но всё это меркло на фоне моря костей. Большинство их было насыпано беспорядочными грудами, а некоторые Были ещё соединённевские леты, по за которых указывают на демоническую ярость. Они или отбивались от угрозы, или кровожадно хватали других. Антрополог доктор Траст начал обследовать черепа ио задачино признал неизвестный ему деградировавший тип. Большинство из них по степени эволюции стояли ниже пилденского человека, но по всем признакам были человеческими. Черты некоторых черепов говорили о более высокой стадии развития, а отдельные представляли собой высокоразвитый современный тип. Кости были погрызены крысами, а также носили отпечатки человеческих зубов. В перемешку с ними валялись мелкие косточки крыс-могильщиков и последних жертв древней трагедии. Удивительно, но после всех этих открытий мы были еще живы и даже сохранили рассудок. Ни Хоффман, ни Хайнсманс. Даже в самом кошмарном готическом романе не сочинили бы сцены столь же дико невероятной и отталкивающей, как этот уласыщенный грот. Натыкаясь на каждом шагу на новые открытия, мы старались не думать о том, что творилось в этой в этой преисподней 300 или 1000 или 2000 или 10000 лет назад. несчастный Торнтон Снова упал в обморок, когда Траск сказал, что судя по скелетам, многие люди здесь передвигались на четвереньках уже на протяжении 20 поколений. Новые ужасы преследовали нас, когда мы попытались разобраться в постройках. Четвероногих людей, среди них нам встретилось несколько более современных скелетов прямоходящих, содержали в загонах, откуда они потом вырывались, гонимые голодом или страхом перед крысами. У узников были целые стада, откармливали их, очевидно, фуражными овощами, разложившиеся остатки которых тоже были здесь, утрамбованные в каменные закрома до римской постройки. Теперь стало ясно, почему мои предки содержали такие огромные сады. О, боже, дай мне забыть это. Для чего предназначались узники, тоже не приходилось спрашивать». Сер Ричард Уильямс, стоя с фонарём в римской постройке, рассказывал о немыслимых ритуалах и об особой диете, которые придерживались жрицы до исторического культа, который потом влился в культ Кибелы. Норис, проведший военные годы в траншеях, не смог удержаться на ногах в английском доме, оказавшемся бойней и кухней, как он и предполагал. Но видеть привычную английскую утварь в таком месте, читать там английские надписи, последние из которых относились в 1610 году я не смог войти в этот дом, в котором творилось столько зла, пресечённого кинжалом моего предка Уолтера де Лопера. И отважился войти в сакское строение с отвалившимися дубовыми дверями и увидел внутри 10 выстроенных в ряд камер с ржавыми решётками. В трёх из них были узники скелеты высокой степени эволюции. На пальце у одного из них я обнаружил перстень с печатью. Печать воспроизводила мой собственный герб. Сэр Уильям нашёл более древний козимат под римским зданием, но там камеры были пусты. Под ними был узкий тайник, хранящий аккуратную коллекцию костей, на некоторых из которых были выгравированы параллельные надписи на латинском, греческом и фригийском языках. Тем временем доктор Траск вскрыл один из доисторических могильников и достал черепа, несколько более развитые, чем у гориллы, со следами идеографических надписей. Пока длился весь этот кошмар, спокоен был лишь мой кот. Увидев, как он невозмутимо уселся на кучу костей, я подумал о том, какие тайны могут хранить его мерцающие желтые глаза. Осознав до некоторой степени, что совершалось в этом гроте, о котором предупреждал меня мой вещий сон, мы направились вглубь темной пещеры и туда, куда уже не доходил свет. Пройденные несколько шагов открыли нам ряды ям, в которых обычно кормились крысы. но которые с некоторых пор перестали пополняться. Армия крыс перекинулась на живых узников, а потом вырвалась из замка, опустошая окрестности, что и было отражено в достопамятных легендах. Эти черные ямы распиленных, высосанных костей и вскрытых черепов, кошмарные траншеи, забитые костями пяти кантропов, кельтов, римлян и англичан за столько веков греха, Некоторые были заполнены доверху, и определить их глубину было невозможно. Другие казались бездонными. Свет фонаря не достигал дна. Какие ещё ужасы они хранили? Один раз я оступился вблизи такой бездны и пережил момент животного страха. Я должно быть долго там стоял, потому что рядом уже никого не было, кроме капитана Нориса. По дому темноты вдали я услышал звук, который уж так хорошо знал. Мой чёрный кот ринулся туда в неизведанную бездну, как крылатое египетское божество. Но и я не отставал. Через секунду я уже слышал жуткое топтание этих демонических крыс, которые опять тянули меня туда, где в центре земли безликий сумасшедший бог Нерлат-Атеб зазывает в темноте по таком помементу двух бесформенных тупых флейтистов. Мой фонарь погас, но я продолжал бежать. Я слышал голоса, выкрики и эхо, но всё заглушало это вероломное, порочное топтание. Оно всё поднималось, поднималось, как окоченевший раздутый труп поднимается над маслянистой поверхностью реки и плывёт под мостами к чёрному гнилому морю. Что-то наскочило на меня, мягкое и полное. Должно быть крысы, плотная, алчная рава пожирающая и мёртвых, и живых. Почему бы крысам и не сожрать Делапуэра? Раз Делапуэры ели запретную пищу. Война сожрала моего мальчика, будь они все прокляты. А Янки сожрали Карфакс, в огне пропал мой дед и секретный конверт. Нет, нет, я не тот дьявольский пастух в гроте. И у одного из бесформенных зверей лицо не Эдварда Нориса. Кто сказал, что я Делапуэр? Норис жив, а моего мальчика нет. Почему Нори сопринадлежат земле де Лопаеров? Это шаманство, говорю вам. Пятнистая змея. Проклятый Торнтон. Я хочу тебя падать в обморок от того, что делает наша семья. Это кровь. Ты ничтожество. Я тебе покажу, как брезговать. Извольте, великая мать. Великая мать Атис. Я тот Азон. Ад. «Мегус дунахорт дунасурше!» Они говорят, что я кричал все это, когда через три часа они нашли меня в темноте. Нашли рядом, с полусъеденным телом, капитана Норриса и моим котом, пытавшимся меня загрызть. Они взорвали их с Хэмпраэри, Забрали моего негермана и заперли меня в этой комнате с решётками. Теперь все шепчут о моей наследственности и поступках. Торнтон в соседней комнате, но поговорить с ним они мне не дают. Они также стараются скрывать все сведения о замке. Когда я говорю о бедном Норисе, они обвиняют меня в немыслимом преступлении, но они должны знать, что это сделал не я. Они должны знать, что это крысы, шаркающие, шмыгающие крысы, чей топот никогда не даст мне заснуть. Дьявольские крысы, которые бегают за обшивкой этой комнаты и зовут меня к новым кошмарам. Крысы, которых они не слышат. Крысы. Крысы. В стенах.